Глава 12. Ветернхильский дом милосердия. Вечером того же дня, перед закрытием ворот со Светлой Империей, к стенам третьего поста крепости Нортфорд подошел вооруженный отряд из личной гвардии императора. Свой путь они держали к землям, дальше которых лишь пустота и были отрежены туда самим императором для разбирательства поступающих тревожных новостей с севера страны. Отряд передвигался вдоль стены по землям Светлой Империи только в дневное время, а в ночное останавливался на постах. Гвардейцы въехали во двор и пренебрежительно осматривались. По двору проходили женщины, бегали дети, на лавочках сидели старики – подозрительно посматривая на нежданно пожаловавших к ночи гостей. К ним, прихрамывая, подошел Малиган Сидон, долго и внимательно изучал документы, потом подсчитал количество воинов, которых предстояло расположить в крепости на ночлег и, все больше хмурясь, отдал распоряжение своему помощнику. Командир уже отряда предложил, пока будут готовиться для них спальные места, сходить поужинать в столовую. А в столовой этим вечером новости дня была игра в курдюк и джим в бауле. Из запасов коменданта крепости специально для девушек принесли легкое вино, и шел слух, что об этом распорядился сам Малиган. Подруги, привалившись друг к другу плечами, мило улыбались и медленно пили вино маленькими глотками – изо всех сил стараясь не обращать внимания на шутки, долетавшие до их слуха. То ли они стали взрослее, то ли и правда вино было отменного качества, но девушки совсем не захмелели. Но Витор все равно по-приятельски журил подруг, чтобы они не усердствовали в употреблении напитка. Олеся недовольно хмыкнула, показывая свою наполовину пустую кружку, и заявила — «Сегодня имеем полное право!» А Джим улыбалась и украдкой наблюдала за командиром. Кассиан увлеченно беседовал с Китхаром, сидящим за соседним столом. На завтра они получили от Малигана седона одинаковый приказ выдвинуться со своими отрядами и сопроводить на север перцев, прибытие которых ожидалось сегодня вечером. В таком составе они пройдут по землям Светлой Империи до первого поста, а дальше отрядом перцев отправится один. А они завернут на первый пост и выяснят, почему оттуда перестали поступать новости. Несколько раз Кассиан встречался с Джим взглядом. Он не улыбался, просто смотрел, а потом отворачивался. Зато Джим всегда смущалась, отводила взгляд и жутко краснела – А так как Алисия сидела рядом, то она была в курсе всех этих переглядываний, понимающе улыбалась и ободряюще пожимала руку подруге. За столом ветра на этот раз сидели и те, кто днем играл за их команду. Ни у кого не возникло сомнений, что они теперь в отряде. Новичков было трое. Два брата-близнеца Торлок и Ульф, светловолосые и голубоглазые юноши, и Эвальд лишь немногим уступающей комплекции Давиру. Юноши с интересом поглядывали на Джим с Алисией, и это не удивляло. Отряд «Ветра» был единственным, в котором были девушки. Им выказывалось уважение, а это значило одно – они уже зарекомендовали себя как отличные бойцы. Эвольд соревновался с Давиром в количестве выпитых кружек со спиртным – И чем больше было выпито, тем шумнее мужчины становились, увлеченно вспоминая о боях, в которых им довелось поучаствовать. В помещение ворвался Майер и забегал между воинами. Он взволнованно просил освободить два стола для прибывших гостей. Кетхар молча поднялся, а за ним и все остальные. Они просто направились туда, где ужинал отряд ветра и другие воины». Тем временем столы тщательно протерли и начали заставлять посуды с яствами. В этот момент дверь открылась, и внутрь вошли имперцы. Они ровным строем проследовали к освобожденному для них столу. Повисла тишина. Все с нескрываемым любопытством разглядывали одинаково одетых воинов. Мало того, их, похоже, еще и по росту отбирали. Давира отставил недопитую кружку с вином, И приподнялся без стеснения, рассматривая прибывших гостей. «Если бы сам не увидел, не поверил бы!» Он по-свойски толкнул Эвольда. «Ну ты только поглянь на них, все как на подвор!» 70 воинов, наконец, уселись. Они были молчаливы, сосредоточены и лишь иногда бросали недовольные взгляды на выпивающих и шумных хозяев. Мимо стола, где расположились теперь оба отряда, прошел командующий отрядом имперцев и осуждающе посмотрел на давира. А я чего? Давир опустился на стул, схватил свою кружку и улыбнулся. Я ничего, за ваше здоровье! И допив все одним глотком, грохнул пустой посудиной обстол. Девушки засобирались уходить но замешкались, услышав разговор за столом гостей. К имперцам подошел Майер и поинтересовался целью их поездки. Командиром перцев явно был недоволен, но все же рассказал, куда держат путь и зачем. Оказалось, что в связи с непонятным передвижением целых потоков нежити за стеной на землях Темной Империи к дальним пределам, альянсам Великой Семерки, семь печатей предвечных, Отправлен отряд некромантов, прибытие которого также ожидалось сегодня вечером. Видно, в дороге что-то вынужденное их задержало или возникли другие неотложные обстоятельства, но на третий пост они так и не успели добраться до закрытия ворот. Витор поднялся из-за стола, вызываясь проводить девушек до их комнат. Еще днем Джим забрала свои вещи из общей мужской спальни и перенесла в отдельную комнату, которую для нее выделили по распоряжению Маллигана. Об этом она узнала, когда ходила в кабинет коменданта поинтересоваться, будет ли и дальше ухаживать за животными в зверинце. Оказалось, не будет. Нашелся специальный человек, знакомый с этим делом не понаслышке. Мужчина был одним из тех, кого недавно привели из-за стены. Он пожелал остаться на этом посту, доживать свой век, и сам предложил свои услуги. Подруги добрались до своих комнат, поблагодарили Витора, договорились вместе сходить в купальню для обслуживающего персонала. После чего девушки разошлись по комнатам. Джим брела по полуосвещенному коридору, вспоминала сегодняшний день и улыбалась. Замешкалась возле своей двери, освобождая руку, занятую вещами. «Помочь?» прозвучало за спиной. Девушка удивленно обернулась. Привалившись плечом к храме распахнутого настиш огромного окна, в коридоре стоял Кассиан в своей второй ипостаси. Его руки были сложены на груди, крылья опущены, весь вид выражал спокойствие и расслабленность, но взгляд был серьезным. «Нет, спасибо!» Джим ладонью провела по волосам, перекидывая длинную, свободно заплетенную косу за спину. Алисия успела сотворить, прежде чем они расстались. — Хочу кое-что сделать, — Косян внимательно изучал девушку. — Приглашаю тебя. Он вдруг запнулся, понимая, как нелепо это сейчас прозвучит, но все же закончил. — На крышу. И поспешил объяснить. Там Витор с булками, и прямо сейчас Алисия с довером поднимаются на верхнюю площадку у стены. У Джима загорелись глаза. Витор рассказал, что в академии вы часто такое проделывали. Собирались вместе в саду или в твоей комнате. Почему бы и нам не внести такое? Слегка наклонил голову и задумчиво произнес... А я все думал, почему Харон нас непременно старался протащить по дороге через лавку пекаря, где всегда набирал множество сдобы. «Ага, для нас!» — Джим счастливо улыбнулась. И всегда передавал через секретное окно. Она от нетерпения начала пританцовывать на месте. «Может, тогда тоже пойдем?» «У меня предложение получше!» Касян легко запрыгнул на подоконник и кивнул головой наружу. «Ты шутишь?» Она засмеялась, но, внимательно присмотревшись к его лицу, счастливо улыбнулась. «Нет, не шутишь!» Открыла дверь, не глядя закинула вещи внутрь и подошла к Кассиану, протягивая к нему руки. Он наклонился и сжал их в своих ладонях, медленно потянул ее наверх, а сам распахнул крылья и отступил назад, будто вовсе и не было под ногами пустоты. Девушка стояла на подоконнике, на том самом месте, где мгновение назад стоял касс. Ее волосы обдувало ветром от колебаний больших крыльев, а он висел в воздухе напротив. — Ты веришь мне? Не отпуская ее рук, он приблизился. Джим кивнула, Тогда он обхватил ее за талию и сдернул с подоконника. Джим скрикнула, и обхватившая юноша доверчиво прильнула к его груди. Кассиан довольно хмыкнул, незаметно, как ему казалось, коснулся губами ее волос и взмыл в небо. Юноша с удовольствием улетел бы куда-нибудь далеко-далеко со своей ношей, но их заметили, да Вир громкогласно об этом возвестил на всю крепость заставляя людей и нелюдей с любопытством поднимать глаза и смотреть в ночное небо. То была вовсе не крыша, а площадка на стене. Пробыли они там, к общему сожалению, совсем недолго. Но за это время Давир успел для своих друзей исполнить несколько раз одну и ту же грустную песню. Он пел о цветочном маленьком городке, о фонтане с золотыми рыбами на старой площади, о старенькой матери, которая изо дня в день приходит к фонтану и подолго просиживает там в ожидании блудного сына. Алисия запускала в небо огненных драконов, Джим с Витором заказывали образы, тщательно обрисовывая, что хотели бы увидеть, а Ильхам пытался подпивать Давиру. Поздно вечером, уже разойдясь по своим комнатам, каждый пообещал себе, что обязательно снова повторит это – соберет вместе друзей. Ранним утром ворота со стороны Светлой Империи открылись, выпуская наружу отряд личной гвардии императора. За ними выехал отряд китхара а следом отряд Ветра. Лошадей пустили шагом. Девушки зябко кутались в плащи. Витор о чем-то спорил с Нором и Крейном. Довер потихоньку прикладывался к фляге, А Эвальд рассказывал близнецам смешные истории из своей жизни. Чуть позже животные перешли на быструю рысь, а еще через какое-то время Эльхан, несмотря на то, что они двигались по светлым землям, подстегнул лошадь и умчался дозором вперед. По мере удаления от третьего поста скорость отряда возрастала. Через несколько часов они были возле второго поста, на который завезли несколько срочных документов, и тут же проследовали дальше. Никто сначала не обращал внимания на всадника, периодически появляющегося вдалеке, но чем дальше они продвигались на север, тем сильнее поселялась в сердцах тревога. Через некоторое время не осталось никого, кто бы не следил за дорогой впереди, выглядывая одинокого всадника». Они находились совсем недалеко от первого поста, когда на горизонте показался наездник и не остановился, как обычно, а стремительно помчался к отряду. Все замерли в ожидании. «Ой, беда!» – Давир приложил широкую ладонь ко лбу. «Пятой точкой чувствуешь, что беда!» Близнецы подъехали ближе и тоже стали внимательно следить за приближением всадника, а эвольд потянул из ножен меч. Девушки тревожно переглянулись между собой. Касс, я уже ничего не понимаю! Эльхан остановился напротив командира и растерянно посмотрел на него, а потом едва выдохнул: Нежить! Где нежить? Касян не скрывал своего удивления. Эльхан, договори да же ты! Здесь было видно, что мужчине самому в такое сложно поверить. Кас! возле первого поста идет бой и не шуточный только вот не скажу возле самого или чуть дальше трудно судить находясь на таком расстоянии шумно выдохнул прокашлялся а часть нежити прошла в глубь страны он развернул лошадь так чтобы спиной быть строго на север и махнул рукой туда приблизительный юго-запад кто-нибудь есть из этих мест Поинтересовался Китхар. Что у нас там находится? Небольшое поселение, а дальше? Тарлак переглянулся со своим братом. В приют для детей-сирот. Джим приподнялась в седле. Все правильно, север страны земли вампиров, северо-запад великий Атагорский хребет. Запад небольшое государство, она вечно забывала его название. «Юго-запад?» «Да как такое возможно?» Давир стер со лба проступившую испарину, лишь мельком посмотрев туда, где беды и не ждали. Все тревожно переглянулись. Слово «прорыв» сорвалось с уст одновременно у всех. Командир имперцев отдал приказ воинам развернуться на юго-запад. Китхар, удивленно наблюдая за маневрами, поинтересовался – «Разве вам не нужно было спешить?» Его взгляд был строгим. «Мы не посрамим нашу честь», — коротко ответил командир, выдвигаясь вперед и давая шинкелей своей лошади. Его воины тронулись за ним. Сразу за имперцами двинулся отряд Китхара. Он осмотрел округу и тихо отдал приказ найти безопасное место для лошадей. Норы Крейн вырвались вперед, И резко отклонились вправо, а через какое-то время вернулись, подавая сигнал командиру. китхар с остальными бойцами свернул в том направлении. Джим, слегка погоняя дымку, проследил удивленным взглядом за удаляющимся отрядом Китхара. Ветер, позвал Виктор с тоской, провожая отряд оборотней, а можно и мне с ними? Дождался разрешения командира и тут же рванул, догонять Китхара. «Спасибо!» — крикнул пришпорив коня. Кассиан проследил взглядом за Витором. Мелькнула мысль, что в отряде Кетхара, где каждый имел вторую сущность, ему было бы намного лучше. Перевел взгляд на девушек и тут же отмел ее. Нет, они с самого начала всегда были вместе. Алисия ехала впереди, а Джим немного приотстала, провожая беспокойным взглядом удаляющегося друга. Кастя натянул поводья, замедляя и подстраивая шаг своего животного под быструю рысь лошади Алисии. «Алис, скоро поселение?» С сомнением посмотрел на нее. «Как такое приказать хрупкой девушке, даже не зная, на что она способна?» Но Алисия смотрела спокойно и терпеливо ожидала продолжения. «Ты справишься там одна?» Тихо спросил командир. Девушка кивнула. Тогда мы не будем останавливаться. Услышав их разговор, Эльхан подъехал к Алисе с другого бока и принялся объяснять, куда следует двигаться. Алисия взглянула на Джим, улыбнулась и рванула в указанном направлении. Джим чуть шею не свернула, провожая подругу взглядом и стараясь запомнить, куда та направилась. За это время имперский командир со своими гвардейцами довольно далеко вырвался вперед. Он привстал на стременах, внимательно всматриваясь вдаль. Обернулся назад, осуждающе посмотрел на отставший отряд ветра. Опустился в седло и выкрикнул команду. Его воины начали перестраиваться. Эльхан с Кассианом, не сговариваясь, бросились догонять имперский конный отряд. "Лошади!" тревожно закричал Эльхан, но не договорил. Бросив взгляд вперед, он поперхнулся и простонал. «Тьма!» Впереди виднелся Ветернхильский приют. Он был окружен со всех сторон. Твари выли и бесновались, неистово рыли землю возле каменной ограды, пытаясь таким образом пробраться внутрь, потому что через ворота хода не было, хоть они и оставались открытыми. Яркие вспышки, следовавшие одна за другой, говорили о том, что их защищают маги. «Лошади!» Снова проговорил Ильхан, подъезжая к имперцам и обращаясь к их командиру. «Они пострадают в первую очередь. Даже не надейтесь, что надетая на них кольчуга сможет защитить от укусов. Она слишком легкая. Нужно спешиться, а животных увезти». Он оглянулся и посмотрел в том направлении, куда уехал Китхар со своим отрядом. «Мы сразу этого не сделали, чтобы как можно ближе подъехать к приюту. А наши...» кивнул в ту сторону. — С минуты на минуту своим ходом прибудут. Имперец с интересом посмотрел на него. — Я и ваших лошадей уведу. — Не нужно. За все это время командующий имперцев впервые позволил себе мимолетную улыбку. — Мы личная гвардия императора. У нас есть свои секреты. Просто держитесь за нами. И медленно потянул из ножен длинный, необычной формы клинок. Косян отдал приказ спешиться и передать лошадей Эльхану. Он провожал заинтересованным взглядом конницу, которая начала перестраиваться треугольником. «Не бойся, кольчоги зачарованные!» – произнес Давир, спрыгивая на землю и доставая свой обоюдоострый меч из притороченных к седлу лошади нужен. Эш что творят!» – он тоже обратил внимание на их маневр. «А что они творят?» Джим, сворачивая плащ, сначала проследил за удаляющейся конницей, а потом перевела взгляд в сторону, куда умчалась Алисия. Беспокойство за подругу грызло ее без перерыва. «Построение клином!» – ответил Эвольд, вытягивая из ножен точно такой же меч, как у Давира. Бросил любопытный взгляд в сторону великана и улыбнулся. «А мы точно подружимся!» – проговорил он с уважением, в развалочку направляясь к нему. Мужчины оценили оружие, дружески хлопнули друг друга по плечу. К ним подошли близнецы, у обоих из-за спинных ножен выглядывала по два меча. Джим удивленно приподняла брови. Два брата и оба двумечники, как Витор. Интересно будет взглянуть, как они работают в паре. Джим приторочила к сидельным сумкам плащ, взяла дымку за поводья и подвела к эльхану. Обернулась и замерла. К ним приближалась стая зверей. Впереди всех бежал бурый медведь. Девушка невольно заулыбалась. Сразу вспомнился дом, последние путешествия, дядя, старкат и Изар. Звери остановились, взбудораженные предстоящей битвой, в нетерпении переступая лапами и раздувая ноздри. Как же ты похож на Урсуха! Джим беспечно подошла к медведю, ласково потрепала по загривку. Зверь сердито фыркнул. «Знаю, не любите вы такие ласки!» Заглянула в глаза животного и с любопытством поинтересовалась. Китхар ведь, да?» Тот гордо вздернул голову, а Джим засмеялась, отступая назад и неожиданно для себя врезаясь в грудь Кассиана. Обернулась и удивленно посмотрела на него. Юноша давно стоял за ее спиной, просто не хотел привлекать внимание, но подошел сразу, как только увидел, что затеяло Джим. Его взгляд был спокойным, но голос выдал волнение. «Пожалуйста, будь рядом с довером. сказал он совсем не то, что собирался. «Мне так будет спокойнее!» Джим кивнула. «Тогда мне пора. Попробую помочь ребятам!» Обратился к новичкам. «Держитесь вместе!» Постарайтесь не отставать и пробивайтесь вперед. Медленно отступая, Кас не отводил взгляда от лица Джим, затем едва заметно улыбнулся и взмыл в небо. Бурый медведь внезапно поднялся во весь рост и зарычал. Его зов будоражил кровь, подстегивая бежать и рвать ненавистных врагов. Животное тяжело опустилось на все четыре лапы, взметывая вокруг себя пыль, и тут же рвануло с места, уводя за собой существ, в древних, как сама жизнь. «Пожалуй, и нам пора», — произнес Давир, разворачиваясь в сторону ветернхильского приюта и провожая взглядом удаляющихся зверей. «Пошли мы, что ли, малость нежить покрошим?» Оглядел стоявших позади себя бойцов, сдвинул кустистые брови. «Предупреждаю, воняют неимоверно!» Зловеще усмехнулся и побежал. Не отставая ни на шаг, рядом с Давиром двигался Эвольд. Мужчины расчищали путь, играючи расправляясь с тварями, нападавшими то с одной, то с другой стороны. Джим с близнецами бежали следом, не позволяя напасть на них со спины. Братья оказались отменными воинами. Да, их было двое, но в бою они действовали как единое целое. Тем временем конница, не сбавляя хода, врезала столпу нежити и разделила ее ряды на две части. Воины, мастерски орудуя длинными кавалерийскими клинками, успешно прорубали себе путь к открытым воротам и по мере продвижения перестраивались, разделяясь на три части. Командующий во главе Клина с несколькими воинами продолжил путь вперед, а остальные разворачивались по обе стороны от создавшегося коридора. Подоспевший отряд Китхара взял на себя задачу не позволить нежити зайти с тыла и окружить им перцев. Отряд ветра практически не встретил на своем пути сопротивления. Они добрались до коридора, не останавливаясь ни на мгновение, Промчались по нему и вместе с головным отрядом имперцев принялись расчищать дорогу. Стало видно, в открытых воротах защитной руне стоял один-единственный маг, а над ним кружил крылатый демон. Оказалось, ранняя нежить все же прорвалась внутрь двора и бесновалась от невозможности добраться до желаемой еды. По-видимому, здания имели магическую защиту. Это зрелище подстегнуло ужесточить натиск. Когда они достигли ворот, смогли более внимательно рассмотреть стоящего человека. Мужчина был настолько худым и изможденным, что выглядел больным. Было непонятно, как он в одиночку смог так долго сдерживать нежить. Наверняка задействовал все свои жизненные силы. На его бескровном морщинистом лице лишь глаза светились жизнью, открывая взору чистую душу. Маг едва держался на ногах, опираясь на посох, тяжело дышал, шумно втягивая носом воздух. Хотел что-то сказать, но его скрутил спазм душливого кашля. Командующий имперской конницей скомандовал спешиться и занять оборону на воротах, а отряд ветра проследовал к своему командиру во двор приюта. Близнецы подхватили слабеющего мага и, насильно вытащив из круга защитные руны, понесли прочь. — Нет, нет, нельзя сходить! — невнятно бормотал маг, пытаясь сопротивляться и безвольно переступая ногами. Посох он почти сразу выронил. — Нужно стоять до последнего. Там ведь дети! — Бедолага! — сочувствовал Эвальд, в сердцах перерубая мимикрита, бросившегося в сторону близнецов. Наклонился, подхватил посох с земли и догнал товарищей. Заглянул в лицо магу и четко проговорил. «Не нужно тебе больше нигде стоять. Помощь пришла. Теперь все будет хорошо». Маг вздрогнул, поднял голову и долгим внимательным взглядом посмотрел на Эвальда. «Как могло такое случиться на светлых землях?» строго спросил он и, глянув на близнецов, по обе стороны от себя потребовал. «Да отпустите уже!» Братья тут же выполнили приказ. Маг облегченно вздохнул, выпрямился и тут же начал заваливаться на бок. «Ну нет!» Эвальд подхватил его у самой земли, встряхнул, поставил перед собой и сунул ему в руки посох. «На вот, держи свою игрушку, все устойчивее будет!» Маг благодарно кивнул и вцепился в свое оружие с такой силой, что, кажется, и после смерти не отпустил бы. «Ничего, клемаешься! «Ты вот лучше скажи!» Эвольд кивнул в сторону небольшой постройки, частично охваченной огнем. «Что у вас в том здании? Спасать никого не надо?» «Общая кухня!» Мак мгновенно подобрался. Вокруг домика продолжала носиться нежить. Войти твари не могли, но было понятно, что оттуда тоже никто не сможет выйти. «Там кухарка со своей семьей и помощниками в погребе закрылась!» — Я так понимаю. Остальные здания защищены магией? — уточнил Эвальд, наблюдая, как Давир с Кастианом споро добивают остатки нежити возле главного здания. Близнецы, не дослушав, побежали в сторону горящего дома. Джим уже двинулась следом за ними, но замедлила шаг, внимательно прислушиваясь к словам мага. — Да, — тот стер испарину со лба. У нас несколько лет назад бесследно пропал ребенок. После этого усилили защиту. Он обвел взглядом двор. Везде валялись ошметки нежити и лежали останки погибших. Особенно ожесточённый бой шел возле ворот, о чем свидетельствовала земля, сплошь залитая кровью. — Знать бы, что такое случилось! Мак, не скрываясь, заплакал. Я бы затребовал, чтобы нам по всему периметру двойным кругом защиту поставили, да охранку на подступах. Уж я бы ее сам смог подновлять раз в месяц. Едва переступая ногами, он двинулся в сторону горящего здания. Никогда такого раньше не было, поэтому никто не ожидал нападения. Хорошо, хоть детей во двор не вывели после завтрака гулять. И он надрывно закашлялся. Как только Макс сказал, что дома под магической защитой, Джим дальше не стала слушать. Бросилась догонять близнецов. Ей было важно узнать только это. К ней присоединился Эльхан. Нужно было как можно быстрее расчистить подступы кухни. Стало слышно, как скрипят балки. Строение грозило рухнуть с минуты на минуту. Давир с Кассианом все еще били нежить возле основного здания. «Попробую огонь унять». Маг, тяжело опираясь на посох руку Эвальда, добрел до домика, остановился, благодарно кивнул. Эвальд оставил его и направился к близнецам, но маг успел только поднять руку, мгновение еще стоял, а потом повалился лицом в землю. «А вот беда!» Эвольд бегом вернулся, перевернул старца лицом вверх, осторожно приподнял его голову. «Слышь, ты чего удумал? А ну-ка, брось это!» «Помощь твоя нужна!» Но маг не реагировал на его слова. Эвольд обратился к близнецам. «Торлок, Ульф, кто-нибудь, найдите воду!» Кивнул на бесчувственного мага. «И для него нужно, и для тушения огня понадобится!» И удовлетворенно кивнул, видя, как близнецы бросились в разные стороны. Прошло совсем немного времени, и один из них вернулся, неся в руках ведро с водой. Поставил на землю рядом с Эвальдом и указал в сторону горящего здания. Прямо за углом катка с дождевой водой. Чуть дальше – колодец, но оттуда таскать воду будет далеко и неудобно. Внимательно посмотрел на Эвальда, который как раз смочил лоб бессознательного мага. Тихо поинтересовался, что делать дальше. «Нужно найти, чем будем воду таскать, и кого-то внутрь отправить надо, чтобы людей вывел». И действовать нужно, быстро. «Ульф обследует вон те сараи!» Юноша кивнул в сторону небольших построек вдалеке. «Может, что найдет?» «Это хорошо, но все равно нужно кого-то послать внутрь. Люди должны знать, что пришла помощь, и опасности больше нет, кроме огня». «Я пойду». Джим слышала, что говорит Эвольд. «Там в окне узкая створка открыта, как раз для моей комплекции». Резко подняла руку, останавливая возражение Ильхана. «Я когда-то жила в этом приюте, и, как все остальные, тоже помогала на кухне, поэтому знаю, где там что, а ты нет. Вы пока лучше огонь сбейте, чтоб мы могли пройти к выходу». Вопросительно посмотрела на Тарлага, молчаливо стоящего рядом. «Где ты, — говорил, Катка стоит?» Тот махнул рукой и побежал. Джим двинулась за ним. «Не нравится мне все это». Эвальд с надеждой посмотрел в ту сторону, где остались командир с Давиром. Опустил мага на землю и поднялся. Тем временем вернулся Ульф. В руках он держал несколько пустых ведер, а под мышкой огромный топор. «А, вот это дело!» Эвальд схватил ведро и потянул на себя топор. «Давай к катке с водой!» И побежал туда, куда Тарлак увел Джим. Они завернули за угол и увидели, как Джим вылезает из катки. Эвольд бросил инвентарь и стащил с себя куртку. Намочив ее, накинул на голову девушки: « «Пошли, под соблю немного». Через какое-то время Джим оказалась внутри здания. Полагаясь лишь на свои детские воспоминания, она уверенно продвигалась в сторону погреба, прикрывая лицо полами мокрой куртки, сделала первые шаги по ступеням вниз и замерла. Перед глазами все поплыло, сердце стучало так, что грозило выскочить из груди. Она смотрела вниз, но не видела ни ступенек под ногами, ни дверей впереди. Сейчас она видела совсем другую картину. Девушка оперлась рукой на стену, чтобы купорем не скатиться вниз. — Пошли в подвал. Где поймали, там и наказывать будем. Давно забытое Ожила вдруг с такой ясностью, что грозило поглотить, раздавить Джим. Она даже услышала звон ключей и гулки топот тяжелых башмаков. Обернулась и в ужасе застыла, готовая увидеть призраков из прошлого, кухарку и мужчину, несущего на плече ребенка. «И как прикажете наказать?» – Джим пошатнулась. «Розгами, чтоб впредь неповадно было!» Повернулась, закрыла глаза и прислонилась разгоряченным лбом к холодному камню. Нет, слез не было, лишь стыд, что пришлось пройти через такое унижение за то, чего не делала. Горько усмехнулась и открыла глаза. Зато она теперь точно знала, как попала в те катакомбы. Джим все вспомнила. Тогда, в далеком прошлом, лежа на холодном земляном полу в погребе, Она молила всех известных богов, чтобы снова оказаться рядом со своим добрым путешественником. Или чтобы он непременно нашел ее и спас. Она прорвала под пространство в самый первый свой раз и перенеслась из темноты в еще большую темноту. Впереди кто-то надрывно плакал. Ведя рукой вдоль стены, Джим с усилием сделала шаг вперед, затем, чуть пошатнувшись, другой. «Нужно собраться». Магический посох жезл медленно свернулся, девушка вложила его в заплечь, сбежала по ступеням вниз и уверенно постучала в дверь. «Помощь!» – она сама не узнала своего голоса, откашлялась и громко произнесла. «Откройте дверь!» Дверь скрипнула, на пороге показался пожилой мужчина. Он подозрительно посмотрел на девушку в мокрой одежде и попытался рассмотреть, что делается позади нее. Нужно уходить! Джимс усилием толкнула дверь и вошла внутрь. Осмотрелась. Несколько детей, испуганной стайкой, сбились вместе и тихо плакали. Чуть поодаль сидел, Джимс дрогнула. Тот самый мужчина-охранник, а на его руках девочка лет четырех, которая в страхе льнула к нему всем телом. Позади него стояла полноватая развощекая женщина. Она пыталась угомонить зашедшегося в плаче пухлого младенца где кухарка спокойно спросила джим и я кухарка ответила ей молодая женщина наконец утихомирив ребенка и прижимая его к груди нет другая голос джим понизился до шепота а женщина засуетилась вы наверное, о моей маменьке так вот же она кивком головы указала на дальний угол погреба где толпились испуганные дети Женщина сидела отдельно от всех и старательно перебирала трепицы в корзинке у себя на коленях. Иногда она их вытягивала по одной и начинала трясти в воздухе, будто полоскала в воде, отжимала и бережно возвращала назад, при этом что-то постоянно тихо шептала. «Что с ней?» Слова давались с трудом. Джим прошла вперед, чтобы разглядеть лицо женщины. «Да, это была она!» только сильно постаревшая. Она стала сама не своя после того, как ее напугал мужчина со звериным взглядом, а как пропал братик, так его вовсе ослабла умом. Все ждет, что какой-то Деф Олдман теперь придет и за ней. «Я Деф Олдман», — не отводила взгляда от женщины, которая при упоминании этого имени оторвалась от своего занятия и посмотрела в ее сторону. В этот момент наверху раздался жуткий скрежет. «Нам нужно уходить», – твердо произнесла Джим. И тут она почувствовала, что кто-то коснулся ее руки. Удивленно взглянула на мальчишку лет 14, который доверчиво держал ее за руку. Весь его вид говорил о том, что он готов следовать за ней куда угодно. Старая женщина с трудом приподнялась из кресла, уронив корзинку на пол и, как заведенная, начала повторять – Дефолдман! Фолдман! к ней подошла дочь, нынешняя кухарка, взяла за руку и потянула на выход. Но тут послышался ужасающий грохот, и людям показалось, что содрогнулось все вокруг. Стало ясно, часть здания, возможно, даже все, только что обвалилось. Словно очнувшись, все в панике устремились из погреба к лестнице, а старая женщина истошно заорала, перепугав малыша на руках дочери. Больше Джим ничего не видела. Она дождалась, пока мимо нее пройдет пожилой мужчина с двумя девочками, и двинулась следом. «Джим!» – звали ее наверху. «Я здесь!» – ответила девушка, выбираясь из подвала и разглядывая обвалившееся левое крыло. Там находились печи, из-за которых, по-видимому, и случился пожар. «С нами все в порядке, мы выходим!» За то время, пока Джим находился внизу, мужчинам удалось сбить пламя у входа. Дверь была открыта, в проеме стоял эльхан. «У меня чуть сердце не остановилось, когда здание начало заваливаться». Он протянул руку и вытащил Джим наружу. «Что так долго? Стой здесь!» – строго приказал он, скрываясь в задымленном проходе. Джим стояла напротив дверного проема, терпеливо ожидая появления охранника с семьей. И вот, наконец, на пороге показалась дочь старой кухарки с малышом на руках и девочкой, которая цеплялась за подол матери и горько плакала. Но самого охранника видно не было. Здание качалось и скрижетало, грозя похоронить под собой оставшихся внутри. Джим сдвинула брови, но беспокоилась она понапрасну – В проеме появился Эльхан, за которым медленно шел охранник. Ему было тяжело, ведь он насильно тащил за собой старую кухарку. Здание накренилось. — Все вышли! — закричал эвольд обращаясь к погорельцам. «Все — Все! — раздался нестройный хор голосов. Люди с беспокойством наблюдали, как охранник пытается совладать со старой женщиной, силы которой от страха едва ли не удесятерились. Мужчина чуть ли не волоком протащил ее по ступенькам, и тут она, извернувшись, укусила его за руку. От неожиданности он ослабил захват, чем моментально воспользовалась обезумевшая женщина, бросаясь обратно в здание. Она влетела внутрь, и в тот же миг здание обрушилось. Молодая кухарка упала на колени и безутешно зарыдала. Ее плач тут же подхватили ничего не понимающие малыши и испуганная девочка. Охранник какое-то время еще стоял, глядя на пепелище, потом отвернулся и решительным шагом направился к сломленной горем жене, обнял за плечи и притянул к себе. Эльхан тем временем бросился в сторону ворот. За ним близнецы с Эвальдом. Пока они спасали погорельцев, Кассиан с Давиром полностью зачистили двор от нежити, и отправились на помощь отряду Кетхара. Джим не последовала за своими боевыми товарищами, осталась на месте, наблюдая за мужчиной и его семьей. Почему-то смерть старой кухарки не вызвала никакого отклика в душе Джим. А вот то, как мужчина нежно обнимал жену и своих детей, заставило ее взглянуть на него совсем иначе. Неожиданно они встретились с взглядами, и Джим поняла, он знает, что она такая. Девушка перевела взгляд на девочку, которая протянула ладошку и нежно погладила мужчину по щеке, тихо спрашивая. «Пап, все закончилось?» Охранник вздрогнул, что-то едва слышно сказал жене и легонько подтолкнул к ней дочку. Поднялся и направился к Джим. «Я безмерно виноват перед тобой. Не имею права просить о прощении, но молю о снисхождении». Его голос понизился до шепота. «Делай со мной, что пожелаешь, можешь даже убить. Только не трогай их, не причиняй вреда моим детям». Джим как будто получила пощечину, подняла голову и посмотрела на него с презрением. «Почему ты решил, что мне нужна твоя смерть?» Ее взгляд был твердым, на лице не дрогнул ни один мускул, хотя внутри поднималась волна возмущения тем, что он мог вообще допустить такую мысль. «Тогда возьми мою жизнь. Всю без остатка. Я буду служить тебе». Он готов был уже опуститься на колени перед ней. «Прекрати», – остановила Джим мужчину. «Мне это не нужно». Она отвернулась и пошла к воротам, бросив на ходу. «Лучше позаботься о своей семье». «Прости», – прозвучала вслед. Джим услышала, поняла, что это было сказано искренне, но не стала оглядываться она уходила с легким сердцем, оставляя за спиной свое потерянное прошлое. Не останавливаясь, она промчалась через ворота и дальше по коридору, с горечью отмечая, что имперский отряд все же понес потери. Были ранены. Она бежала туда, где рядом с оборотнями из отряда Кетхара сейчас бились ее товарищи. Она видела, когда Давир кружили в смертоносном танце, а рядом легкие и стремительные братья-близнецы с Альханом. Чуть дальше Кассиан. Командир врезался в самую гущу и успешно теснил от себя сразу несколько десятков существ, используя меч и стихию. И вдруг раздался гулкий звук, будто застонала сама земля. Существа тут же замерли на своих местах и начали тихо повизгивать, да и все остальные обернулись в ту сторону, откуда пришел гул. В пылу битвы никто не заметил, как к ним подошел отряд некромантов. Их было всего семеро, все одеты в серые робы, на головы накинуты капюшоны, в руках у каждого посох. Некромант, стоявший в центре семерки, вышел вперед, поднял посох и с силой вогнал его в землю. «Используем заклинание вечности», — скомандовал он, вытащил кинжал, надрезал себе ладонь, окропил землю возле посоха и развел руки в стороны, поднимая голову к небу. «Что было мертво, прахом вернется в землю». Остальные шесть магов смерти тоже щедро окропили землю своей кровью, а потом возложили руки на посохе. Зеленая дымка поползла от каждого, соединила все семь посохов вместе и пошла дальше разрастаться в обе стороны. Некроман, что стоял впереди всех, опустил голову, сделал шаг вперед и толкнул обеими руками зеленую дымку от себя. Разом из мира ушли все звуки. Все живое затаилось, замерло в ужасе от творящегося колдовства. Зеленая марево волной прокатилась по нежити. Как только заклинание касалось неживых существ, они тут же превращались в прах, оседая пылью на землю. И настолько это было страшно и противоестественно, что живые люди и нелюди невольно теснились друг к другу. Имперские воины, те, кто все это время находились в седле, спешились и недоверчиво оглядывались, Только что они без остановки махали налево и направо своими клинками, как вдруг враг просто исчез, будто никогда не существовал. Стояла звенящая тишина, но Джим зачем-то все равно закрыл уши. Касян легко коснулся ее плеча, его взгляд был встревоженным. Она в ответ улыбнулась, как бы говоря, что все в порядке, отвернулась и продолжила с интересом наблюдать за магами смерти, уже не зажимая уши. Некроманты провели руками над порезанными ладонями, моментально останавливая кровотечение, выдернули посохи из земли и направились в сторону воинов. Когда между ними оставалось всего несколько метров, худощавый юноша, что шел с краю, откинул капюшон. «Алиар!» – Джим узнала друга и сорвалась с места. «Как же так? Почему ты здесь?» Юноша воткнул свой посок в землю и распахнул объятия. «Сам напросился!» Довольно растягивая слова, ответил юноша, при этом явно радуясь встрече. «Не захотел оставаться дома!» Хитро прищурился. «Я же знал, где вас всех найти можно!» Не обращая внимания на осуждающие взгляды собратьев, он подхватил девушку на руки и закружил. Опустил на землю, и оглядел с ног до головы. «Ты вся мокрая, и от тебя пахнет пожаром!» «Ага», — засмеялась Джим. «Пришлось намочиться, чтобы попасть на пожар!» Она посерьезнела и тихо добавила. «Вы очень вовремя пришли!» «Пришли бы еще раньше, но вчера вышли за стену с четвертого поста и весь день двигались по землям Темной Империи!» Юный некромант бы явно был озадачен. Нужно было кое-что проверить, увидеть собственными глазами. Не успели к закрытию ворот третьего поста. Прошли дальше, ночевали на одном из пикетов. А когда добрались до второго поста, вы уже проехали мимо и ушли далеко вперед. Нам комендант рассказал. Он поднял голову и поприветствовал командира. «Здравствуй, Кассиан. Его взгляд скользнул дальше, и он широко заулыбался. «Привет, Витор! Жутко выглядишь! Тебя теперь неделю в речке отмачивать придется!» Зверь в ответ недовольно заурчал. Тем временем взгляд Алиара цепко пробежался по рядам воинов. «А где Алисия?» Джим обеспокоенно посмотрела в ту сторону, где они оставили девушку, потом повернулась к Алиару и спросила. «Слушай, а то, что вы сейчас проделали?» Она для наглядности помахала руками. «Ну, эта зеленая волна, она на большое расстояние ушла?» «До самой стены», — вместо ляра ответил старец-некромант, который все это время внимательно прислушивался к их разговору. Нетерпеливым движением он сбросил с головы капюшон и цепким взглядом обвел командиров, Кассиана и командующего имперской конницей. «Мне кто-нибудь ответит, почему на светлых землях «Порождение тьмы разгуливают, как у себя дома». «Что случилось на первом посту? Прорыв? Они что, не навесили печати и нежить прорвалась?» «Прорыв произошел не через первый пост», — ответил кто-то позади них. «Все разом обернулись. Изможденный мужчина спешился и теперь крепко цеплялся за снаряжение лошади, едва держась на ногах». «Я едва смог вам прорваться», — «Мы еще со стены увидели ваш отряд. Хотели предупредить, чтоб не совались на первый пост». Ворота в Темную Империю уже много дней не открывались, а ворота в Светлый маг однажды просто не смог открыть. Они вдруг стали как стена. Первый пост оказался в ловушке. Единственным способом выбраться во внешний мир осталась маленькая потайная дверь, открывать которую нашему магу каждый раз приходится все с большим трудом». «А сегодня случилось это!» Мужчина пошатнулся. К нему подбежали два воина-имперца и подхватили под руки, иначе посланник непременно свалился бы. «Что случилось?» Старик подался вперед. «Вот уже много дней назад нежить стала вести себя странно. Они как обезумели. Сначала все пребывали и пребывали, пока не заполнили земли вокруг первого поста со стороны Темной Империи». Ее будто что-то звало сюда, манило, а потом наступил день, когда все эти существа снова начали двигаться, только дальше, на север. Правда, движение, как началось внезапно, так же в раз и прекратилось. А сегодня все эти твари целенаправленно двинулись к определенному месту, возле стены. Вот тут наш маг неладно и заподозрил, выбрался на светлые земли, прошелся вдоль стены... И обнаружил разрыв в плетении магии. Он сильно закашлялся. Но было уже поздно. Посланник оглянулся и попросил. Пожалуйста, воды. Ему подали флягу и терпеливо подождали, пока он напьется. Маг едва успел провести нас через потайную дверь. Мужчина обвел обреченным взглядом слушателей. Когда стена на наших глазах просто разрушилась. От этих слов... У всех перехватило дыхание. «В первый момент нас просто смяли. Часть потока прорвалась мимо и ушла вглубь страны. Мы остались держать оборону возле образовавшейся бреши в стене. А вы как раз и уничтожили прорвавшуюся нежить». Джим уже хотел бежать за Алисией, но остановилась, внимательно прислушиваясь к каждому слову посланца с первого поста. «Стена рушится!» От такого известия волосы дыбом встали. Она даже боялась предположить, что станет с неподготовленными, беспечно живущими людьми и нелюдями на светлых землях. «Это невозможно!» На фоне всех этих новостей голос старца звучал теперь неуверенно. «Чтобы такое сотворить, нужна наша магия? А это значит, коснись и знать хоть кто-то заклятием разрушения священной стены?» Об этом тут же стало бы известно всем. Мы скреплены клятвой семи печатей. На наших родах метки. Нет на светлых землях ни одного мага смерти, о котором бы не знала Великая Семерка». «А не на светлых землях?» – неуверенно спросила Джим, с опаской поглядывая на старца, который перевел на нее свой колючий взгляд. «Тоже всех знают?» «О чем ты?» Старик не отводил глаз от испуганного лица девушки. «Говори!» строгим голосом приказал он. «Я о землях, о которых говорят, что дальше ничего нет, только пустота!» ответила Джим и попятилась, потому что все семеро магов вдруг переглянулись между собой и двинулись к ней. «Я, конечно, не уверена, что они прямо точно такие же, как вы!» Она промолчала, подбирая правильные слова. «Точнее, они такие же, только совсем мертвые. Она заметила, как при этих словах у некромантов окончательно вытянулись лица и поспешила объяснить. «Я просто была уверена, что убила их, а они поднялись, как ни в чем не бывало». Алиар подошел к девушке и попросил. «Джим, расскажи подробно, кого ты видела и где?» Джим без утайки, пересказала события, в которых ей довелось совсем недавно поучаствовать на землях северного атликхорна. При этом с каждым ее словом маги становились все более обеспокоенными. В завершении своего рассказа она обратилась к Леару. «Ли, а ты случайно не знаешь, что значит падаморхант?» Юноша, уже направлявшийся к собратьям, чтобы обсудить новости, остановился и испуганно посмотрел на Джим быстро шагнул к девушке и схватил ее за руку. — Джим, ты говоришь на языке темных эльфов? — Ага, значит, некроманты вполне в курсе, кто обитает в землях, в которых якобы пустота, — решила Джим, но вслух произнесла. — Нет, я не говорю на их языке. Джим улыбнулась другу, освобождая руку из крепкого захвата. Это они меня такими словами встречали, когда я выходила из-под пространства. Старец махнул рукой, и вся семерка окружила Джим. Старец весь подобрался и вкрадчивым голосом спросил. «А скажи, деточка, нет ли у тебя родственников по линии темных эльфов?» Услышав это, Алиар напрягся и задвинул девушку себе за спину. Друзья Джим подобрались ближе, но она уже поняла, старый некромант накинул полог тишины, и теперь никто, кроме участников разговора, не слышал, о чем они говорят. Кассиан, а за ним и все остальные подступили вплотную, окружая семерку магов смерти. Старец, видя их маневр, усмехнулся. «Хорошие у тебя друзья!» Его голос звучал без эмоций, лишь в глазах появились недобрые смешинки. «Но глупые!» Джим предпочла не обсуждать поведение своих друзей, а просто ответила на вопрос. «Есть!» Все разом дернулись и принялись разглядывать ее, как будто увидели впервые. Даже ее друг с трепетом смотрел на нее. А Джим продолжила. «Но очень-очень дальние! То ли пра-пра-пра бабушка, то ли еще больше пра...» Джим не понимала, что происходит, и ее все это пугало – Она нервничала еще и потому, что видела, как волнуются друзья, наблюдая за происходящим. «Ты это знал?» — поинтересовался старец у Алиара, не отводя цепкого взгляда от его лица. «Нет», — тихо ответил Алиар. «Так», — Джим взяла себя в руки и обратилась с вопросом к Алиару. «Что происходит?» Юноша взглядом спросил разрешение у старца рассказать подруге правду получил одобрительный кивок и ответил. «Джим, ты в опасности!» А вот же молодо зелена!» Старец выступил вперед. «Кто же так говорит?» Он строго посмотрел на юношу, перевел взгляд на Джим, и на его лице появилось что-то наподобие доброжелательной улыбки. «Понимаешь, деточка, темные эльфы!» Старец сдвинул брови, обдумывая, что можно сказать этому ребенку, — А что нет? — Верят, что дитя их крови, ходящее в тени, приведет в этот мир их бога, восьмую печать. — Вы перепутали? — Джим улыбнулась. — Печатей всего семь. — Все правильно, — старец снисходительно посмотрел на девушку. — Мы постарались стереть из памяти само упоминание о восьмой. — Как же так? Джим озадаченно посмотрел на друга. Алиар не поднимал головы. — Зачем Великой Семерке нужно, чтобы забыли о существовании еще одной печати? — Так именно по вине Восьмой Печати и пришлось срочно возводить стену между двумя империями! — возмущенно выпалил Алиар. — А знаешь, кем он был? — Алиар! — строго прикрикнул на него старец. Юноша проигнорировал окрик и продолжил. — Джим! Он был темным эльфом, и я говорю сейчас не о маленьком закрытом государстве, в котором наверняка и проживают твои дальние родственники, о которых ты только что упомянула, а о землях, о которых говорят. Дальше ничего нет, только пустота. «Алиар — Алиар! — закричал старец, без церемоний хватая юношу за руку и разворачивая к себе. — И Я не посмотрю, что ты носишь одну из семи великих фамилий. Вот поэтому ты в опасности, Джим. Теперь они знают о твоем существовании. Примечание. Двумечник. Боец с парными мечами.